476 Октябрь 2. Служение бывает великое и малое. Малому служению уделяется время постольку, поскольку это устраивает малое сознание или позволяет его. Оно может прерываться течением дел житейских и временами всецело отдаваться иллюзии май. Великое служение не прерывается никогда и ничем. На ключе служения настраивается все сознание. Что бы ни происходило в самом микрокосме или вокруг него, служение идет беспрерывно, уподобляясь кораблю, идущему к цели. Разная может быть погода и метеорологические условия, разные грузы пассажиры и команда, но корабль идет, чтобы не ни происходило в его корпусе, как бы ни протекала жизнь в нем и достигает намеченной цели. Великое служение не ставит себя в зависимость от чего бы то ни было внешнего. Конечно, внешние условия влияют на него, так же, как и на идущий поезд или летящий аэроплан. Но от этого не изменяется ни направление движения, ни цельное значение. Разница в том, что перед кораблем, поездом или самолетом могут встать препятствия неодолимые, Но дух может всегда подняться на такую высоту устремления, где огненному полету препятствий не существует. Препятствия на земле. И чем ниже, тем инертнее и неподвижнее их сущность. Но там, в высоте, ничто не препятствует полету орла-духа. Может подняться даже выше грозовой тучи и буль пространственных. Все это внизу но есть области высочайшие, где не затемнен путь. Конечно, для великого служения надо подняться над землею. Конечно, нужен полет, ибо остановка означает падение. Огненные стихии поддерживают устремленное тело лишь в полете. Надо заполнить провал между великим и малым служением и сделать малое великим. Малое служение начинается с малого. При растущем устремлении растет и оно, постепенно увеличиваясь и в силе, и в длительности. Сперва устанавливается сознательно ряд действий ритмичных, таких как, например, молитвы или чтение учения, или избранных мест, или посылка мысли, или контакт с учителем. Когда в ряде действий установлен ритм, непрерываемый ничем, остаются промежутки, и их надо заполнить. Начинается самодеятельность духа. Работа умножается, самозадания растут, время, отдаваемое самому главному, удлиняется. Но ведь всякую работу можно посвящать учителю, добиваясь высшего качества ее и сосредоточения. Если всю работу, какова бы она ни была, посвящать учителю и творить ее во имя его, то большая часть времени заполняется явлением служения. Остается сон и свободное время. Но утверждая мысль на определенном ключе перед засыпанием, можно дать себе приказ отдать силы своей энергии своей в полное распоряжение и на усмотрение учителя. С этой мыслью засыпать всегда неотменно. Почему свободное время или отдых нельзя провести в присутствии учителя? Разве в нем есть что-нибудь плохое? Сознательно и подсознательно надо достичь такого состояния сознания, чтобы великое присутствие было ощутимым или хотя бы представляемым в себе всегда. В этом помогает держание в третьем глазе облика учителя. И дозоры предстояния не могут прерываться. Дозор прерываемый не означает ли его отсутствие, а предстояние по настроениям — игру с огнем? Дикари молятся своим идолам, когда все обстоит благополучно, и они милостивы. В случае неудач они их бьют и наказывают. Не уподобимся дикарям в предстоянии по настроению. Нельзя отдавать в руки астрала то, что подлежит уявлению неприложности. Свойство астрала есть именно непостоянство и изменчивость. Нельзя сегодня любить владыку, а завтра даже не вспомнить о нем или провести час в напряженном к нему устремлении, а в следующий — забыть о нем совершенно. Великое служение предполагает предстояние постоянное, устремление непрерываемое, дозор несменный и состояние сознания, остановившего себя под непрекращающимся воздействием луча. Можно делать все, что требует жизнь, но со мною. Можно объехать весь мир, но со мною. Можно прожить всю жизнь — или жизни, но во мне пребывая и не отрываясь от меня сознанием ни на миг. Я войду во все дела, и я наполню жизнь, я придам ей высшее выражение, и служение малое сделаю великим.